И стаи ворон, и сорок улетают на юг. Кружатся они в круг облетевших деревьев, Но негде им сесть, Ни ветки нигде ни сучка. Гора не тоскует о том, Что не видит вершины, Вода не тоскует о том, Что она глубока. Один Джоугун Великой мечтою томим. Мечтаю о том, чтобы слиться с народом своим. Шен музыкальный инструмент род губного органчика, состоящий из целой серии тростниковых трубочек вставленных в полую тыкву горлянку. Джоу Гун сын князя Вньвана и младший брат Увана, первого государя династии Джоу. XI век до нашей эры прославившийся своей мудростью и справедливостью. Он помогал Увану расправиться с тираном Джоу Синим, а после смерти Увана его преемнику Чэнь Вану в управлении страной. Веселье текло безмятежно. Но вдруг один из присутствующих обратился к Цао Цао с такими словами. «Господин первый министр». — Разрешите спросить, зачем перед битвой вы произнесли слова, не предвещающие благополучие? — Это сказал Лю Фу, ревизор округа Янчжоу. — Какие же это слова? — нахмурился Цао-Цао. Бледнеет луна, и гаснут высокие звезды, и стаи ворон и сорок улетают на юг. «Да как ты смеешь портить мне веселье?» — загремел Цао-Цао и насмерть поразил копьем Люфу. Перепуганные гости молчали. Им было уже не до веселья, и вскоре пир закончился. На другой день к Цао-Цао явились Мао-Цзэ и Юй-Дзинь. Они доложили, что боевые суда скованы цепью и готовы к сражению. Цао Цао прибыл на свой корабль, созвал всех военачальников и приказал им выйти в учебный поход. И сухопутные войска, и морские воины были разделены на пять отрядов. В каждом отряде были свои знамена, различавшиеся по цвету. На главных кораблях Мао Цзэ и Юй Цзинья развивались желтые знамена, на судах Джанго — пурпурные, У левого крыла Вэньпина — синие, у правого крыла Люйтуна — белые, на судах Люйцяне — черные. Вспомогательные силы флота и сухопутных войск возглавились Ахоу-Дунь и Цао-Хун. Общее наблюдения за боевыми действиями вели сюй и Джан-Ляо. Остальные военачальники получили под свое начало по одному отряду. В лагере трижды ударили в барабаны, и флот в строгом порядке выступил в поход. Дум, северо-западный ветер. Суда шли на всех парусах, разрезая волны и дробя налетавшие валы. Не чувствовалось ни малейшей качки. Воинам казалось, что они находятся на твердой земле. Все были охвачены невиданным воодушевлением — упражнялись на копьях и мечах. По реке сновали легкие суда, наблюдая за порядком. Сам Цао-Цао стоял на мостках, любуясь четким строем своих кораблей. Уж с таким-то флотом он победит. Он приказал убрать паруса, и все суда в том же строгом порядке возвратились в лагерь. В шатре Цао-Цао сказал своим советникам, Теперь вы убедились, что мне помогает небо, иначе как бы я получил бесценный совет Пантуна? На судах, скованных цепью, переправиться через реку — все равно, что перейти по суше. — Да, конечно, суда, скованные цепью, устойчивы, тут нечего возразить, — сказал Чен Юй, — но все же... «Представьте, что враг предпримет огневое нападение тогда как бы. Цао Цао расхохотался. «Вы очень проницательны, Чан Юй, но кое в чем не разобрались. Огневое нападение можно вести лишь при благоприятном ветре,